Как видно, тот оставил за ним отцовский город. Но Глеб не был за это ему благодарен. Как скоро Изяслав возвратился в Киев, он опять послал сказать Черниговским, «Я поневоле целовал крест Изяславу. Он обступил меня в городе, а от вас не было помощи. Но теперь опять хочу быть вместе с вами». В 1148 году... Изяслав, наконец, собрал всю свою силу, взял полку дяди Вячеслава и полк Владимирский, призвал отряд венгров на помощь, соединился с берендеями, перешел Днепр и стал в восьми верстах от Чернигова. Три дня стоял он под городом, дожидаясь, не выйдут ли Ольговичи и Давыдовичи на битву, но никто не выходил. А он, между тем, пожег все их села. Наскучив дожидаться... Изяслав стал говорить дружине, вот мы селы их пожгли все, именье взяли, а они к нам не выходят. Пойдем лучше к Любичу, где у них вся жизнь. Когда Изяслав подошел к Любичу, то Давыдовичи и Ольговичи с рязанскими князьями и половцами явились также сюда, и оба войска стали друг против друга по берегам реки. Изяслав выстроил войско и пошел было против Черниговских, но река помешала. Только стрельцам с обеих сторон можно было стреляться через нее. Ночью пошел сильный дождь, и Днепр начал вздуваться. Тогда Изяслав начал говорить дружине и венграм, здесь эта река мешает биться, а там Днепр разливается. Пойдем лучше за Днепр. Только что успели перейти Днепр, как на другой день лед тронулся. Изяслав дошел благополучно до Киева, но венгры обломились на озере, и несколько их потонуло. Несмотря, однако, на то, что поход Изяслава, предпринятый с такими большими сборами, кончился, по-видимому, ничем, черниговские не могли долго вести борьбы. Опустошая села их, Изяслав действительно отнимал у них всю жизнь, по тогдашнему выражению. Нечем было содержать дружины, нечем было платить половцам. Жители городов неохотно помогали князьям в их усобицах. Юрий ограничился только присылкою сына, сам не думал идти на юг а без него силы Черниговских вовсе не были в уровень с силами Мстиславичей. В таких обстоятельствах они послали сказать Юрию. Ты крест целовал, что пойдешь с нами на Изислава, и не пошел. А Изислав пришел, за Десною города наши пожег и землю повоевал. Потом в другой раз пришел к Чернигову, и села наши пожег до самого Любича, и всю жизнь нашу повоевал. А ты ни к нам не пошел, ни на Ростислава не наступил. Теперь, если хочешь идти на Изислава, так ступай и мы с тобою. Если же не пойдешь, то мы будем правы в крестном целовании. Нельзя нам одним гибнуть от рати. Не получив от Юрия благоприятного ответа, они обратились к Изяславу Стеславичу с мирными предложениями. Послали сказать ему. То бывало и прежде при дедах и при отцах наших. Мир стоит до рати, а рать — до мира. Не жалуйся на нас, что мы первые встали на рать. Жаль было нам брата нашего Игоря. Мы того только и хотели, чтобы ты выпустил его. А так, как теперь он убит, пошел к Богу, где и всем нам быть, то Бог всех нас и рассудит. А здесь нам до каких пор губить русскую землю, чтоб нам уладиться? Изеслав отвечал им. «Братья, доброе дело христиан блюсти, но вы все вместе советовались...» Так и я пошлю к брату Ростиславу, подумаем, и тогда пришлем ответ. Немедленно отправил Изислав Послов к брату с такими словами: Присылали ко мне братья Давыдовичи, Святослав Ольгович и Святослав Всеволодович. Мира просят. А я с тобою хочу посоветоваться, как нам обоим будет годно. Хочешь мира? Хотя они и зло нам сделали. Но теперь мира просит у нас, но если хочешь войны, скажи как хочешь, я на тебя во всем полагаюсь. Уже из этих слов Ростислав мог понять, что сам старший брат хочет мира, и потому велел отвечать ему, брат, кланяюсь тебе, ты меня старше, ты как хочешь, так и делай, а я всюду готов с тобою. Но если ты уже мне делаешь такую честь, спрашиваешь моего совета, то я бы так думал. Ради русских земель и ради христиан мир лучше. Они встали на рать, но что взяли? А теперь, брат, ради христиан всей русской земли помирись. Если только обещают, что за Игоря всякую вражду отложат, и вперед не задумают сделать с тобою того, что хотели прежде сделать. Если же не перестанут злобиться за Игоря, то лучше с ними воевать, как Бог управит». Получив этот ответ, Изяслав послал к черниговским епископа Белгородского Федора и Печерского игумена Феодосия с боярами сказать им, «Вы мне крест целовали» что вам, брата Игоря, не искать. Но клятву свою нарушили, и много наделали мне досад. Но теперь я все это забываю для русской земли и христиан. Если вы сами ко мне прислали просить мира и раскаиваетесь в том, что хотели сделать, то целуйте крест, что отложите всякую вражду за Игоря, и не задумайте вперед того, что прежде хотели сделать со мною. Черниговские поклялись отложить вражду за Игоря, блюсти русскую землю, быть всем за один брат. Курск с посемьем остались за Владимиром Давыдовичем. В это время явился Казиславу старший из сыновей Юрия, Ростислав, которого мы видели в Новгороде. Ростислав объявил, что он рассорился с отцом, который не хотел дать ему волости в Суздальской земле. И потому он пришел к Изяславу с поклоном. «Отец меня обидел», — говорил Юрьевич киевскому князю, — «волости мне не дал. И вот я пришел сюда, поручивший себя Богу да тебе, потому что ты старше всех нас между внуками Владимира. Хочу трудиться за русскую землю, и подлить тебя ездить».